Глава 16. Придворный мир. Асканио, однако, принял са наконец за рисунок обещанной Лили. Окончив его, он отправился с ним в отель любимецы Франческо I. Когда он пришёл туда, у герцогини был большой приём. Но несмотря на это, его ввели в приёмную, и вслед за тем о нём доложили хозяйки. Герцогиня, восхищённая мыслью, что Асканио может увидеть её во всём блеске её великосветского могущества, сказала вполголоса несколько слов Изабелле, которая и докладывала ей о молодом человеке. Приказание, отданное горничной, было исполнено немедленно. Изабелла возвратилась в приёмную и, взяв Асканио за руку, молча провела в коридор. Потом она приподняла портье, скрывавшей незатворённую дверь, и тихонько толкнула его вперёд. Асканио очетился в гостиной позади кресла Герцогини. Фаворитка услышала лёгкий шум партиеры, она однако не обернулась к молодому человеку, не сказала ему ни слова, она только подала ему руку через своё плечо, которого он стоя на своём теперешнем месте почти касался губами. Асканио поцеловал поданную ручку. У Герцогини, как мы сказали, был большой приём. По правую её руку сидел посланник Карла V, Герцэг Медина Седония. Полевой воспитатель второго сына короля, господин Демон Брион. Далее сидели полукругом первейшие сановники Франции, гражданские и военные, придворные, художники и именитейшей из протестантов, которым госпожа Детанп покровительствовала в тайне. Предметом разговора большей части гостей герцогини была любимица Дофина Диана де Плуатье. На соперницу госпожи Детанп, разумеется, отовсюду сыпались насмешки и колкости. Сама хозяйка почти вовсе не принимала участия в этом разговоре, порой, правда, у неё вырывалось острое словцо или едкая шутка, но это делалось редко, урывками. В остальное время, то есть постоянно, она разговаривала со своими ближайшими соседями. Вот что говорила она в ту минуту, когда Асканий вошёл в гостиную, воспитателю Карла Орлианского. Говорила не громко, но так, что Асканий мог слышать слова её. Да, господин Демон Брион, все наши надежды должны сосредоточиться на вашем воспитаннике. И я уже теперь заранее готовлю ему независимое владение. От Дофина, сказать между нами, хорошего ожидать нечего. Когда Господь отзовёт к вечной жизни отца его, мы оставим ему мадам Диану и Париж, но мы увезём с собой вместе с нашим Карлом душу Парижа. Двор будет там, где буду я, господин де Монбрион. У нас будут и художники, и поэты. У нас будет и Приматиччо, и Климан Маро, который вон уже и теперь сиде поодаль от всех, кажется, сочиняет стихи. Все эти люди более числавы, чем корыстолюбивы, более любят славу, чем деньги. Они непременно поедут с нами, потому что для ней сточьим их похвал и удивления, они охотно откажутся от небольшого перевеса в материальных выгодах, которые они могли бы иметь, оставаясь здесь. Дафин любит одни турниры, оставим же ему копье и шпаги. Мы возьмём с собою перья и кисти. И будьте уверены, господин Демонбрион, мадам Диани не удастся никогда играть первой роли. Мы докажем ей это в новых владениях нашего Карла. Да, кстати, о них. Что вы скажете о герцогстве Миланском? А? Оно ведь не слишком далеко от ваших женевских друзей. Не удивляйтесь, прошу вас, что я намекаю вам о них. Мне известно, что вас интересуют новые учения, распространяющиеся в Германии. Но мы поговорим об этом после, и вы узнаете много такого, что изумит вас. Чем хуже, впрочем, для мадам Дианы. Зачем покровительствует она католикам? Она покровительствует, я протестую. Вот и всё. Господин Демонбрион, уже и теперь сильно изумлённый словами фаворитки, хотел было отвечать ей, но госпожа де Танп вдруг обернулась к герцогу Медина Седония и сказала ему: "Ну что, господин Герцэг, неужели император всё ещё не решается пройти через Францию?" Но поступить иначе невозможно. Если он отправится морем, то непременно попадётся в руки или англичанам, или туркам. Если он вздумает миновать Францию по суше, его остановят протестантские государи. Да, тут решительно одно из двух: или пройти через Францию, или отказаться от надежды наказать за бунт своих любезных сограждан, жителей Гента. Ведь он наш великий император Карл, гентский гражданин. Мы знаем, впрочем, господин Герцек, почему он так осторожен теперь. Он страшится расплаты за плен в Испании. Он думает, что его задержат здесь, что потом уж придётся проститься с остатком выкупа, который ещё считается забывшим искуриальским пленником. Но бог мой, опасения его напрасны. Да и как может он иметь их? Ведь если для него непонятна наша рыцарская великодушие, то, по крайней мере, он, наверное, слышал о нём. Без сомнения, герцогиня отвечал посланник. При модуше его величества короля известно нам, но мы опасаемся. Герцек замолчал, не окончив фразы. Вы опасаетесь влияния приближённых, не так ли, продолжала герцогиня. И вы правы, господин Герцек. Совет человека приближённого, и особенно женщины, к которой имеют полное доверие, может иметь сильное влияние. Но от вас самих зависит дать советом направление благоприятное. Ведь вы, господин посланник, наверное, имеете полномочия или по крайней мере бланк, в который можно вписать в немногих словах очень многое. Конечно, императору будет нелегко, чтобы обезопасить себя, уступить даже небольшую часть своих владений. Двить, да и отказаться от Фландрии тоже нелегко. Фландрия крупнейшая и притом его родовое владение. Но бог мой, Я ненавижу политику, а теперь так много занимаюсь ею. Да что делать? Живёшь в таком мире. Иной раз совершенно невольно вырвется несколько слов, какое-нибудь самое обыкновенное замечание о государственных делах. Ну, этих слов, в этих замечаний нет цели, они бросаются на ветер. И если его величество настаивает, чтобы я высказала мою мысль по подробнее, я отказываюсь. Я даже иногда просто ухожу, чтобы избавиться от объяснений. Вы, господин Герцек, как дипломат и человек опытный, без сомнения заметите мне, что на иных людей слова подобные темы, о которых говорю я, действуют гораздо сильнее, чем самые убедительные представления и длинные речи. Быть может, я против этого не спорю, мне неизвестно это. Я женщина, и моё дело наряды и удовольствия, вы в этих вещах понимаете гораздо больше, чем я. Объявите волю вашу, герцогиня, и она будет исполнена, сказал посланник. Кто поступает предусмотрительно, тот не раскаивается никогда, продолжала фаворитка, уклоняясь от прямого ответа. Что касается меня, я всегда готова давать советы в пользу добра и для общей выгоды, но порой при самых лучших намерениях можно ошибиться. Впрочем, я не сомневаюсь, вы не допустите, чтобы я допустила ошибку, вы Вы поможете мне советом в затруднительном случае. Я имею к вам полное доверие, вы понимаете? И я думаю, что император может положиться на слово его величества короля. О, если бы вы были за нас, герцогиня, он не колебался бы ни минуты. Господин Маро, сказала фаворитка, обращаясь к поэту и как будто вовсе не слышав последних слов посланника. Господин Моронет, нет ли у вас чего-нибудь новенького? Не прочитали вы нам какой-нибудь сонеттик или мадригальчик, которого мы ещё не слышали? Сонеты и мадригалы герцогиня, отвечал поэт. Рождаются под блеском глаз ваших, как цветы под блеском солнца. И я, смотря на вас, сочинил уже не один. Ну, так прочитайте нам что-нибудь. А, господин Досторувиль, здравствуйте. Извините, сделайте милость, что я заговорилась и не заметила вас прежде. Ну что, скажите, пожалуйста, пишет вам ваш будущий зять? Пишет Герцогиня, отвечал Прыво. Он удивляет меня, что надеется возвратиться ранее, чем полагал перед выездом отсюда. Позади себя фаворитка услышала тихий вздох. Герцогиня вздрогнула, но не обернулась к тому, у кого вырвался он. Она продолжала спокойным тоном, смотря по-прежнему на Прыво. Чем скорее, тем лучше, мистер де Струвиль. А ваше намерение, виконт? прибавила она потом, обращаясь к Марману, который стоял неподалёку от де Струвиля. Вы ещё не предприняли ничего? Пока ещё нет, герцогиня, отвечал виконт. Мешали разные обстоятельства, теперь однако они устранены, и я скоро приступлю к исполнению моего плана. В таком случае, желаю вам успеха, виконт. Что же стихи ваши, Моро, мы ждём с нетерпением. Если дозволите, отвечал Климан Моро. Предмет этого моего стихотворения Тампское герцогство. Среди присутствующих пронёсся шёпот одобрения. Когда он стих, поэт продекламировал следующее: Знаете, что прелестная Тампейская долина, воспетая в многочисленных преданиях, стихах и историях, Очарованная сладостными и тихими водами, теперь уже находится не в Фисалии. Юпитер, царь, который завоёвывает и связывает сердца, передвинул её из Фисалии во Францию и даже переделал её имя, потому что теперь она вместо Темпы называется Этанп. Такова была его воля, а во Францию он затем и перенёс её, чтобы поселить в ней первую красавицу. Похвалы, разумеется, послышались ото всюду. Вскоре после того, фаворитка встала со своего кресла, это было знаком, что она желает расстаться с гостями. Она простилась с ними, и они удалились в почтчительном молчании с низкими поклонами. Взглянув на неё в ту минуту, вы бы подумали, что видите королеву, которая приказывает своему двору удалиться из приёмной. Асканио хотел было последовать примеру гостей, но герцогиня шепнула ему: "Останьтесь". Осканьо исполнил приказание красавицы. Когда они остались одни, и взгляд и голос герцогини изменились, перед нашим молодым человеком была уже не гордая любимица могущественного короля, а женщина страстная, покорная, преданная. Осканьо и без того был уже очарован непривычным для него великосветским блеском, и без того уже был поражён словами фаворитки, которая почти шутя решала участь целых государств. А теперь ещё такая перемена. Всё это однако произвело впечатление только на ум и воображение Асканию. Сердце его ещё не покорялось расчётливому обоянию.